Глава 51. Когда Конрад Симонсон покидал здание Министерства юстиции, оказалось, что возле входа его поджидает шеф поиска. Он негромко сказал, «Нам необходимо переговорить прямо сейчас». Разумеется, Конрад Симонсон был согласен. Откровенно говоря, он этого ожидал. Больше того, надеялся на это. «Мы могли бы пройтись до ШК и побеседовать по дороге, Шеф поиска что-то прикинул и покачал головой. Не подходит. «Агнету и Водянова знаешь? Если ты имеешь в виду скульптуру в Слотсхольменском канале, то да. Встречаемся там через 10 минут. У меня поблизости есть одно местечко, где нам никто не помешает». Конрад Симонсон по привычке посмотрел было на часы, однако шеф поиска уже повернулся к нему спиной, тем самым проигнорировав намек на недостаток времени и зашагал прочь. Четверть часа спустя Конрад Симонсон и графиня поджидали его на мосту Хойбро. Графиня, облокотившись о перила, разглядывала знаменитое творение Сусте Боннин, а главный инспектор, явно удрученный стремительно тающим временем, нервно выглядывал шефа ПСК. Появившись, наконец, он никак не стал комментировать присутствие графини, просто махнул рукой и в темпе повел их за собой через улицу. Отметив про себя, с какой силой он впечатывает каблуки в асфальт, Конрад Симонсон решил, что, по всей видимости, эта привычка осталась у шефа поиска еще с армейских времен. Главный инспектор изо всех сил старался не отставать, искренне надеясь, что путь их окажется не особо длинным. Следуя за шефом поиска, они пересекли площадь Хойброплас и вошли в подворотню, расположенную прямо напротив конной статуи епископа Апсалона. Пройдя по небольшому двору, образованному старыми зданиями пакгаузов, ныне отремонтированными и переделанными под шикарные квартиры, они приблизились к неприметной двери, которую их провожатый отпер с помощью электронного ключа и цифровой комбинации. Включив свет, он пригласил их пройти внутрь и присесть. Все помещение оказалось забито разного рода картинами и литографиями, стопки которых стояли вдоль стен, лежали на огромном, занимавшем едва ли не все пространство комнаты-столе, а то и прямо на полу. Графиня подумала, что, скорее всего, это склад какой-то художественной галереи. Все еще толком не отдышавшись, Конрад Симонсон сказал, «Не сомневаясь, что дело это важно, однако мне просто необходимо как можно скорее вернуться в ШК». «Да, кстати, большое спасибо за поддержку на совещании». Шеф поиска усмехнулся. Видеть такое случалось немногим, О нелюдимости и замкнутости этого сурового человека ходило множество легенд. Не за что. Насколько я понимаю, вы уяснили себе, какого именно рода является полученное нами разрешение. Разумеется, если все это потребуется и окажется необходимым. Да, конечно. Нам все предельно ясно. Шеф поиска посмотрел на графиню, которая медленно продолжала, тщательно подбирая слова. «Хельмер Хаммер» предоставил нам карт-бланш разрезать Андреса Фалькенборга на мелкие кусочки, чтобы заставить его рассказать, где он прячет свои жертвы. Лишь бы никто об этом ничего не узнал. Неделю назад Хаммер поведал нам всю историю с письмом Нильса Свенингсена относительно размещения атомного оружия, о том, каким образом высокопоставленному чиновнику удалось дать разрешение, напрямую так и не заявив об этом. Поэтому, да, мы превосходно поняли, что если все это удастся сохранить в тайне, то мы можем в буквальном смысле распять этого Фолькенборга. Вот именно. И вы, надо полагать, сообразили, что именно ради этого и было созвано данное совещание. Все приглашенные на него идиоты были обычной декорацией, необходимой для того, чтобы прикрыть самого Хельмера Хаммера и администрацию премьера, если что-то пойдет не так. Разумеется, бертель хампелькох в их число не входит. Кстати, создалось такое впечатление, что наш любезный заведующий административным отделом в каком-то смысле вам чем-то обязан. Хотя, конечно, меня это нисколько не касается. Так вот, на сегодняшний день вопрос заключается в том, намерены ли вы воспользоваться, скажем, появившимися у нас новыми инструментами, если дело того потребует? Конрад Симонсон ожидал этого вопроса и потому ни секунды не медлил с ответом. «Если другого выхода не будет, то однозначно да». Мужчины, не сговариваясь, посмотрели на графиню. Обращаясь к шефу поиска, она поинтересовалась. «Сначала скажи, а какое, собственно, отношение ты к этому имеешь? Тебе что, заранее поставили в известность обо всём?» «Естественно, нет. И отношения я к этому имею в той же мере, что и все. Меня пригласили на заседание, и я реагировал именно так, как от меня и ждали. Скажи-ка лучше». «Что ты обо всем этом думаешь? Тоже готова пойти на крайние меры, если все прочие способы будут исчерпаны?» Графиня спокойно выдержала его пристальный взгляд. «Поверь, без малейшего колебания, коль скоро это поможет спасти жизнь Полины и Жанна Витт. И ни при каких обстоятельствах, если речь пойдет о чем-то вроде возмездия или же наказания преступника». Шеф поиска хлопнул в ладоши. «Стало быть, все решено». Остается лишь определиться с тем, каким образом и когда. Для начала обсудим последнее. Я могу развернуть своих людей в течение двух часов, и как только он будет обнаружен, его сразу же возьмут в железное кольцо. Я, кстати, абсолютно не понимаю, почему этого до сих пор не сделано. Вы знаете, как он выглядит, вам известен его автомобиль, он повсеместно объявлен в розыск, и тем не менее, он уже больше суток спокойно разгуливает себе на свободе, да еще при этом, по всей видимости, под самым вашим носом. В столичном регионе. Скажите на милость, как такое может быть?» Вопрос был явно адресован Конраду Симонсону и заставил его досадливо поморщиться. Как бы там ни было, но он предпочел ответить честно. «Не знаю, и, честно говоря, нас это тоже немало удивляет. К сожалению, внешность у него, как говорится, самая заурядная. Но как бы там ни было, он обязан быть найден уже сегодня. Нам тут пришло в голову, что он мог сменить машину или, быть может, вовсе начать пользоваться общественным транспортом, хоть наш психолог и убеждён в обратном. Имейте в виду, что если он так и не будет найден в самое ближайшее время, то потом всё это может утратить значение, если, конечно, уже не поздно. Графиня рассердилась. «Неужели ты считаешь, что мы этого сами не понимаем?» «Да, разумеется, прошу меня извинить. Давайте будем рассчитывать на то, что до завтра вы его обнаружите, и я смогу раскинуть свои сети». Он посмотрел на Конрада Симмонсона. Ибо лично я исхожу из того, что именно так мы и будем действовать. Ведь ты же не собираешься его арестовывать? Конечно, нет. Он наверняка попросту откажется с нами разговаривать и тем самым поставит нам шах и мат. В особенности это стало очевидным после сегодняшнего совещания, на котором мое начальство столь ожесточенно отстаивало неукоснительное соблюдение принципов законности. Окей, мне тоже так кажется. И это заставляет нас перейти к самому сложному. Каким образом? «У вас есть какие-нибудь идеи на этот счет?» Графиня сокрушенно покачала головой. В отличие от нее, главный инспектор неожиданно отозвался утвердительно. «Да, оба собеседника с недоумением и интересом воззрелись на него. Вам обоим прекрасно известен Маркус Кольдинг, которого в миру обычно называют «холодный доктор». Он рассказал о том, что в прошлую среду нанес визит этому тайному королю преступного мира а также о том, что одна из жертв Андреаса Фолькенборга, финская гражданка Элизабет Юти Лайнин, выполняла при Маркусе Колдинге обязанности курьера, работая под именем Лиз Суэнсон. Когда он окончил, шеф поиска некоторое время обдумывал его невысказанное предложение, после чего неторопливо заметил. «Все это не так просто, Симон. Маркус Колдинг не тот человек, который будет бескорыстно оказывать услуги полиции. А свою жажду мести он вполне готов обуздать, коль скоро усмотрит в этом для себя хоть малейшую выгоду. Нет, для того, чтобы он начал сотрудничать, понадобится нечто большее. Ну да ты, вероятно, и сам отлично это понимаешь. Конрад Симонсон из подлобья взглянул на графиню. «Выйди-ка во двор. Я вовсе не желаю, чтобы и ты потом несла за это ответственность. Об этом не может быть и речи». Главный инспектор не стал с ней спорить и вновь повернулся к шефу ПСК. У тебя ведь есть доступ к делам организованных преступных группировок. У меня есть доступ к делам любых преступников, как, впрочем, и у тебя. Да, только если их запрошу я, то это сразу же заметит. Хм, а что конкретно тебе нужно? В организации Маркуса Кольдинга у нас есть свой информатор, занимающий там довольно высокое положение. Графиня не сдержалась и издала изумлённое восклицание. В отличие от нее шеф поиска понимающе кивнул. Ты хочешь сдать Маркусу Кольдингу их крота взамен на его помощь нам с Андресом Фалькенборгом? Да. И ты отдаешь себе отчет в том, что это значит? Да. И ты готов сам связаться с доктором, когда Андрес Фалькенборг будет обнаружен? Да. Прекрасно. Тогда остается оговорить всего два момента. Если доктор согласится на то, чтобы заняться Андресом Фалькенборгом, «Мне придется отозвать своих людей, причем никто не должен заподозрить, что за этим приказом будем стоять мы». «The blame game». Но ну, в общем, вы меня поняли. По этому поводу я попробую что-нибудь придумать, и мы обсудим это сегодня ночью». «Важнее всего другое. Симон, ты отдаешь себе отчет, что с момента обнаружения Фолькенборга до того, как нам удастся провернуть задуманную комбинацию, пройдет не менее суток, и все это время на тебя будут отчаянно давить, требуя арестовать его». «Я знаю, тебе только что преподнесли на блюдечке полностью самостоятельный оперативный статус, однако ты совершенно уверен, что сможешь продержаться эти сутки». «А что, разве у меня есть выбор?» Графиня ответила еще более определенно. «Скажем так, ты занимаешься своими делами, мы своими. Ну что, мы закончили?» «Действительно, на этом встреча завершилась. Выйдя на площадь Хойбро, они распрощались». К удивлению главного инспектора и его помощницы, собеседник напоследок протянул руку каждому из них. Они обменялись крепкими рукопожатиями, после чего шеф поиска с лёгкой иронией заметил. «Вот уж воистину, что для одного жизнь, то для другого смерть. А знаешь, Симон, если бы кто-нибудь раньше попытался рассказать мне о тебе нечто подобное, я бы ему не поверил. И был бы неправ». Хотя, может, столь циничных высказываний я себе и не позволяю. Ты хотел сказать, столь же циничных, сколь и справедливых? Но Конрад Симонсон, так и оставив эту реплику безответной, уже шагал прочь. Графиня следовала за ним по пятам.